Пятое. Есть, однако, некий компромисс, как всегда эстетический, потому что в последнее время мне вообще все чаще кажется, что спорные и путанные этические категории спущены на землю специально, чтобы отвлечь человека от главного, чтобы он вечно путался в человеческом, слишком человеческом, и в результате отводил взгляд от того, что ценно в действительности. Александр Секацкий, тоже петербуржец, чья фамилия, думается, не случайно созвучна веселому имени Стругацких, ввел термин «воин блеска». От «воина света» или «воина мрака» он принципиально отличается тем, что воюет не за добро и зло, которые часто взаимозаменяемы, а за личное совершенство. Воюет с собой и за себя – для достижения той самой высшей эволюционной ступени, которая у Стругацких называется люденами, а еще раньше мутантами. Это тоже война, но подвиги тут заключаются не в убийстве, а в непрерывном и мучительном перерастании себя. В качестве такого воина-блеска Секацкий называет мальчишку из рассказа Фолкнера «Полный поворот кругом» Гардемарина Хоупа. А мог бы назвать колдуна из обитаемого острова. А мог бы и Носова, из затягощенных злом, и Банева. Банева, разумеется. Воина света не интересует тьма или свет. Его интересует блеск. Его не интересует победа. победа не бывает. Ему, как кандиду, важно до последнего валить мертвяков. Он, как Саул, будет стрелять в ход вещей, зная, что это... Бесполезно. Обреченная война – вот тема Стругацких. Битва, где против нас все, и ничего нельзя сделать. Вечеровский из повести «За миллиард лет до конца света» – вот самый убедительный воин блеска. Он ведет войну, но воюет не за генералиссимуса и не за родину даже, а за природу человека. За человека как такового. Бог в человеке? «Или его нет нигде», — сказал БНС в интервью 1992 года автору этих строк. Так военная мифология и, прежде всего, мифология Великой Отечественной войны трансформируется у Стругацких в той же экзистенциальной плоскости, в которой, скажем, мифология чумы у Камю. Или, скажем, мифология партизанской войны у Василя Быкова, лучшего из советских, собственно, военных писателей. Так государственная война за страну, власть, строй преобразуется в личную войну за человека. Стругацкие так притворили опыт Второй мировой фантастики. Осталось дождаться того, кто сможет столь же убедительно сделать это в книге про реальную Великую Отечественную. Возможно ли это? Не знаю. Но блокадника Бориса Стругацкого поздравляю с Днем Победы.